Часть 92. Обойдя бомбардировщик кругом, Рик подошел к распахнутому люку и, заглянув в него, увидел знакомые механизмы бомбовых конвейеров. Но это уже была архаика. Современные машины никаких свободно падающих бомб не носили, пряча ракеты в стартовых капсулах, а капсулы в фюзеляже. «Джекоб, мне нужен инженер!» Крикнул Рик, оборачиваясь, и увидел бледное лицо капитана авиации с синей подкладкой погон, говорившей о том, что капитан не пилот, а механик. «Капитан инженер Бойл, сэр!» – доложил офицер с расширенными от ужаса глазами. «Что же им про меня наговорили?» – снова подумал Рик. «Слушай меня, инженер, вот сюда, в бомбовой отсеке». Нужно поставить навесные баки на двадцать тысяч литров. Понял? Понял, сэр. Но капитан посторонился, пропуская кинувшегося крику майора Брауна. Что за херню ты несешь, Рики? Какие тебе навесные баки? Такие, Джекоб. Я не хочу, чтобы топливо рвануло от удара шрапнели. Понял меня? Мы идем на большое дело и возможны разные ошибки. Ты хоть знаешь, сколько труда нужно затратить, чтобы свести амплитуды четырёх кодировочных станций? Это очень сложное занятие, приятель. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что получим пару ракет в пузо этого красавца, еще до того, как он увидит цель. Для наглядности Рик постучал кулаком по обшивке бомбардировщика. И завороженный этими звуками Джекоб замолчал. «Поэтому, друг мой, мы уберем топливо из крыльев и спрячем его в подвесные баки, которые разместим в бомбовом отсеке». «Но как же тогда быть с загрузкой? Ты же не возьмешь полный комплект?» – воскликнул майор Браун. «Об этом позже». «А сейчас, где мой инженер?» «Я здесь, сэр». Снова подскочил к нему бледный капитан-инженер. «Слушай сюда, инженер». Подвесные баки поставить на место второй и четвёртой галереи. Понял меня? Так точно, сэр. Разумеется, баки должны быть настоящие. С гофрой, с губкой и все такое прочее. Чтобы, если уж хлестнёт по ним с боеголовки, так топливо, чтобы не вытекло. Понял меня? Так точно, сэр. Понял. У нас есть подвесные баки к туршвейну. Двадцать второму... «Двадцать четвертому. Рик задумался, вспоминая, чем «двадцать второй» отличается от 24, а потом кивнул, соглашаясь. «Хорошо, это нам годится. И еще одно. Топливо для бомбера нужно азотировать, поэтому будьте добры, джентльмены, установить азотирующий редуктор». «Да ты с ума сошел, Рик! Где мы тебе достанем этот редуктор?» Завопил Джекоб, подскакивая к Рику и становясь между ним и капитаном. «Это тебе инженер подскажет. Он знает, откуда снять и куда поставить. Правильно, инженер?» «Ну...» — капитан пожал плечами, но под строгим взглядом Рика согласился. «Да, сэр. Редуктор я сниму с Билансера». «Молодец. Вот люблю я капитанов. А майоры они... другие...» Рик прошелся вдоль длинного крыла меченосца и похлопал по обтекателям двигателей. «Скажи мне, капитан, что будет, если ракета ударит в этот двигатель? Ну или в другой? Что будет с крылом?» «Двигатель вырвет, сэр!» «Правильно! А крыло переломится!» «Одна вшивая ракета и весь этот воздушный корабль!» Рик поднял над головой руки, демонстрируя величие воздушного судна. Вся эта красота сорвется в штопор. Да так, что даже экипаж выскочить не успеет. «К чему это ты, сукин сын, клонишь?» Завопил Джекоб, снова бросаясь между Риком и Инженером. «Я клоню к тому, Джекоб, что если в крыло ударит ракета, это не должно означать безусловную гибель бомбардировщика. Он должен лететь дальше на трех движках». И смешать с дерьмом тех, кто там на земле пытается вставлять нам палки в колеса. Ты пьян, Рик. Я в порядке. А вот ты... Ну и что ты предлагаешь, безумец? Отослать меченосец на завод-изготовитель и потребовать волшебные крылья? Отнюдь, голубчик. Достаточно поставить титанитовые лонжероны. Или хотя бы накладки на обычные лонжероны. Да какой во всем этом смысл? Рик порывисто схватил Джека за локоть и поволок в сторону хвоста. «Слушай сюда, придурок!» – зашипел он, дыша на майора свежим перегаром. «Я на сто процентов уверен, что твоим ублюдкам не удастся закрыть частоты наведения полностью. А это значит, из десяти пущенных ракет одна меня достанет наверняка. Понимаешь это?» «Но, Рик, ты требуешь невозможного». «Ничего невозможного тут нет. Твой инженер и бровью не повел. Он понимает, что и где, и как достать, снять, украсть и все такое прочее. Он правильный парень, а ты – штабной прихвостень, постоянно думающий о том, как бы твою задницу не поджарили». «Ну, хорошо», – согласился наконец Джекоб. Он чувствовал себя так, будто это он, а не Рик, выпил 250 грамм черной сахилы. «Хорошо, баки внутри бомбового отсека. К ним узел азотирования. крылья крыльев прошит титанитом. Надеюсь, это все? закричал он. Его правая бровь задергалась. «Прекрати эту истерику и не надейся на послабление!» «Мы сидим в одной лодке стоимостью в пятьдесят тысяч песо!» Рик вдруг громко чихнул и высморкался в полу куртке. По дальней полосе стал разбегаться топливный заправщик Геркулес, и Рик на мгновение отвлекся от спора, любуясь красотой и мощью этой машины. «Вот так и я!» – подумал он. «Оторвусь от полосы и пойду неведомо куда!» «Слушай сюда, майор», – сказал Рик, возвращаясь к Джекобу. «Помимо того, что я перечислил, потребуется 10 тонн титанитовой дроби, фасованной фунтовые пакеты». «Ты их жрать, что ли, будешь?» – со злобой выкрикнул Джекоб. «Нет, ты их будешь клеить на борта и днище изнутри. Разумеется, на синтетический клей. Механики скажут, как лучше». «Это все?» Рад, что ты не задаешь идиотских вопросов, зачем это нужно. «Это все? завопил Джекоб. «Нет, есть последнее желание». «Какое?» «Бомбы». «Что бомбы?» «Какие ты собирался загрузить в меченосец?» «БТ-18, 80 штук. Но теперь, полагаю, войдет только 40». «Не ори, ты меня раздражаешь». Сказал Рик, осматриваясь и замечая на поле заправщики, микроавтобусы обслуживающих бригад, а также выруливающие на старт суда. Наблюдать за всем этим было приятно. Рик уже забыл, когда в последний раз видел настоящую аэродромную работу. Давно. Очень давно. Никаких сорок штук, Джекоб. Ты загрузишь 25 штук БТМ-18 с двухкомпонентной взрывчаткой. Но почему? Потому, приятели, что как бы ни пострадал меченосец, он должен продолжать идти к цели. А с твоими БТ-18 он превратится в пыль после первой же ракеты. Для этого мне придется идти на служебное преступление, Рик. Да ладно тебе. «Мы же для хорошего дела стараемся, правильно?» «Теперь, и надеюсь, все. «Да. Добавь только стримпланер». «А парашют?» «Можно и парашют. Но стримпланер должен быть обязательно. Договорились?» «Ладно, постараемся». «Никаких постараемся. В противном случае ты угробишь меня и не получишь никакой доли. Я все сделаю, как ты сказал». Они еще постояли у хвоста, остывая и приходя в себя. «Ну и как там тебе живется?» Спросил Джекоб, когда успокоился. Этот вопрос показался Рику странным после минувшей перепалки. «Нормально. Кормят хорошо, дают выпить. Даже медсестра одна понравилась». «Хорошенькая?» – оживился Джекоб. «Не то слово». «Ну и чего ты?» «А чего я? Они там такие доброжелательные, даже неловко тему заводить». «А чего там заводить? Скажи просто, сестра, мне нужна ваша консультация». «И все. «А что еще? Если что не так, спишешь на диагноз. Ты же у нас штатный придурок, тебе все можно». «Кстати...» «Чего вы про меня такое наговорили, что даже охрана шарахается?» «Да и этот капитан чуть в обморок не упал, когда я к нему обратился». Потому как мерзко заулыбался Джекоб, Рик понял, что отрекомендовали его «Будь здоров». «Ну, давай, колись». «Терри Джонсон, бешеный фермер», — сказал Джекоб, сдерживая смех. «Ну и чего в нем бешеного?» Он мучил своих домашних животных, Рики. «Как мучил?» «А ты не догадываешься?» Едва справляясь с собой, спросил Джекоб, и, отойдя в сторону, расхохотался, прикрывая рот форменной кепи. «Уроды! Мерзкие уроды!» – произнес Рик, вспоминая перекошенное от напряжения физиономии охранников и бледное лицо капитана. «Бешеный фермер!» «Ну, придумают же!» Джекоб, наконец, перестал смеяться и вернулся под крыло крику. «Когда мы встречаемся в следующий раз?» Спросил тот. «Через два дня. А если завтра?» «Какой смысл? Мы ничего не успеем достать или украсть». «Ну, хорошо. Через два дня. А когда у нас вылет?» «Через шесть дней. Переброска на временную площадку». «Кто будет перегонять?» «Ты. Больше некому». «Ну, хорошо. Пусть будет так».